Глава 6. И все-таки позволь мне говорить перед тобой, милосердный, мне праху и пеплу. Позволь все-таки говорить к милосердию твоему, и к человеку, которая смеет меня, обращаюсь я. Может быть, и ты посмеешься надо мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня. Что хочу я сказать, Господи Боже мой? Только что я не знаю, откуда я пришёл сюда. В эту, сказать ли, мёртвую жизнь или живую смерть. Не знаю. Меня встретило утешениями милосердие твоё. Как об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых ты создал меня во времени. Сам я об этом не помню. Первым утешением моим было молоко, которым не мать моя, не кормилицы мои наполняли свои груди. Ты через них давал мне пищу необходимую младенцу по установлению твоему, и по богатствам твоим распределенным до глубин творения. Ты дал мне не желать больше, чем ты давал, а кормилицам моим желание давать мне то, что ты давал им. По внушенной тобою любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от тебя. Для них было благом мое благо, получаемое от них. Но оно ушло не от них, а через них. Ибо от тебя все благо, и от Господа моего все мое спасение. Я понял это впоследствии, хотя ты взывал ко мне и тогда, дарами извне, в меня вложенными. Может тогда я умел сосать, успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств. Пока это было всё. А затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо мне. Я верю этому, потому что тоже я видел и у других младенцев. Сам себя в это время я не помню. И вот постепенно я стал понимать, где я. Хотел объяснить свои желания тем, кто бы их выполнил, и не мог, потому что желания мои были во мне, окружающие вне меня, и никаким внешним чувством не могли они войти в мою душу. Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям. Но знаки эти не выражали моих желаний. Но когда меня не слушались не поняв ли меня или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне и свободные не служат, как рабы, и мстил за себя плачем. Что младенцы таковы, я узнал по тем, которых смог узнать, и что я был таким же, об этом мне больше поведали они сами, бессознательные, чем сознательные воспитатели мои. И вот младенчество мое давно уже умерло, я живу. Господи, Ты, который живешь всегда, в котором ничто не умирает, ибо прежде начала веков и прежде всего, о чем можно сказать прежде, Ты есть, Ты Бог и Господь всего создания Твоего, Стойки у тебя причины всего нестойкого, неизменны, начало всего изменяющегося, вечен порядок беспорядочного и временного. Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период, который я провел в утробе матери моей?» О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого, радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь? Был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому. И отец, снимать мать этого не могли. Нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний. Ты смеешься над тем, что я спрашиваю об этом? и велишь за то, что я знаю, восхвалять Тебя и Тебя исповедовать? Исповедую Тебя, Господи, небо и земли, воздавая Тебе хвалу за начало жизни своей и за свое младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по-другим, многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельство простых женщин». Да, я был и жил тогда, и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том, что чувствовал. Откуда такое существо, как княть Тебя, Господи? Разве есть мастер, который создает себя сам? В другом ли месте течет источник, откуда струится к нам бытие и жизнь? Нет, Ты создаешь нас, Господи ты, для которого нет разницы между бытием и жизнью, ибо ты есть совершенное бытие и совершенная жизнь. Ты совершенный, ты не изменяешься. У тебя не проходит сегодняшний день, и однако он у тебя проходит, потому что у тебя всё. Ничто не могло бы пройти, если бы ты не содержал всего. И так как годы твои не иссекают, То годы твои — сегодняшний день. Сколько наших дней и дней отцов наших прошло через твое сегодня. От него получили они облик свой как-то возникли, и пройдут еще и другие, получат свой облик и как-то возникнут. Ты же всегда один и тот же. Все завтрашнее и то, что идет за ним, все вчерашнее и то, что позади него, ты превратишь в сегодня. Ты превратил в сегодня. Что мне, если кто-то не понимает этого? Пусть и он радуется, говоря, что же это? Пусть радуется и предпочитает найти тебя, не находя, чем находя, не найти тебя.